Глава двадцать в о с ь м а д а р н а т Боль от осознания того, что моя любимая могла выбрать кого-то другого, разгоралась в моей душе с каждым шагом, пока настойчивая девушка не догнала меня. Я слышал ее объяснения сквозь туман обиды, злости и... Последняя фраза мгновенно привела меня в чувство. «И почему ты мне с Алексисом поверил, а с идиотом-драконом нет?» Она эхом отозвалась в моей голове. потому что с Алексисом я видел, как этот мудак за тобой ухлёстывал и зажал тебя в коридоре, желая договорить да мне не дали, потому что р ь я н а перебила меня. Если бы ты был рядом, а не ездил по своим идиотским заданиям без меня, то заметил бы, как дракона-идиота за мной ухлёстывает. И если бы ты слышал меня, а не своё ущемлённое некроманское эго, которое толдычит тебе, что ты недостоин любви, то давно бы приехал. Я жаловалась тебе на протяжении двух недель. Выдала она злую тираду. «А теперь извини меня, но мне надо вымыть рот с мылом». Рьяна важно удалилась, а я некоторое время стоял посреди осеннего парка, размышляя. А ведь сначала казалось, что виновата она, а не я. Но если её послушать, надельно портачил я. И очень серьёзно. Тяжело вздохнул и решил, что пора мириться. Рьяну я нашёл в коридоре первого этажа возле дамской комнаты — Она как раз вытирала рот. Кажется, не соврала. «Что, снова пришёл нотация читать?» Язвительно заметила она. «Нет, в этот раз я пришёл мириться. Прости, рьяное солнышко, был неправ. Тяжело вздохнул, попытавшись притянуть её в свои объятия. «А, правда? Ты две недели отталкивал меня со словами «Присмотрись к кому-то другому!» Не знаю, как на языке некромантов, но на языке простых людей, даже не волшебников. Это звучит так, словно человек хочет расстаться. Она явно была в бешенстве. Будь она свечкой, точно бы загорелась без посторонней помощи. Прости меня, идиота. Если позволишь, у меня для тебя будут новости. Какие же? Ариана продолжала зло смотреть на меня. Ты все еще моя напарница. Ты, надеюсь, об этом помнишь? У меня уже начинал дергаться глаз. «Забудешь об этом!» — фыркнула она, отбросив прядь волос назад. «Нашли концентратор?» «Почти. Нашли еще одного антимага. Мой осведомитель отправится завтра на встречу с ним. Уверен, после встречи мы сможем выйти на еще одну на антимагическую группировку. Возможно, они знают кое-что о том, кто хочет стать настоящим антимагом, который сможет уничтожить всю магию на Земле». Начал издалека, радуясь тому, что любопытство Рьяны все еще было на моей стороне. «Помимо Терренса и есть еще психи?» — нахмурилась она, вмиг забыв о нашей ссоре. «Ты не представляешь», — тяжело вздохнул я, — «очень многих тяготит магический дар. т е р е н с хотел власти, всемогущества. Он не хотел, чтоб ы магия исчезла. Он хотел стать единоличником. А есть те, кто устал чувствовать дар на себе. «Устал терять контроль и обращаться в зверя, устал разговаривать с мёртвыми, устал видеть судьбы людей, устал...» «Всё-всё, я тебя поняла. И что нам делать?» — нахмурилась она, прикусив нижнюю губу. «Ну, для начала нам надо поцеловаться, если ты, конечно, не влепишь мне пощёчину. Или не пойдёшь сразу же полоскать рот после меня?» — усмехнулся, приобняв девушку. — Если не будешь вести себя как некроманта и идиота, — пробубнила она, — т не оставишь меня так надолго, я что-нибудь придумаю. Кивнул я и притянул красавицу. Мы вновь поцеловались, и я почувствовал себя самым счастливым некромантом на свете.